Что-то с Эгвейн стряслось. Мин вздрогнула и оглянулся через плечо. По ступенькам спустились Сулдам и Дамани и двинулись в другую сторону, свернув к стойлам и конному двору. Наверху лестницы стояла еще одна женщина со вставками с молниями на платье и разговаривала с кем-то внутри дома,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 Мин со всхлипом втянула воздух, глаза вновь защипала. — Только вот не думаю, что есть время, чтобы он сам себя уговаривал. — Нанев, они собираются отослать Эгвейн в Шончан, и очень скоро... Илэйн охнула. — Но почему? — Она способна отыскивать руду. С несчастным видом объяснила Мин. — Несколько дней, — говорит Эгвин.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 Армия нам бы пригодилась, сказала Мин, и побольше. Шончан было не очень много, их превосходили числом, когда с ними столкнулись старобонцы и домань, но, судя по тому, что я слышала, Шончан с легкостью одерживали победы во всех сражениях. Она поспешно оттащила Нанев и Илайн на противоположную сторону улицы, когда по другой навстречу им показались дамани и сулдам.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 Там была опасность, но этого и следовало ожидать, но было вдобавок и новое среди тех образов, что она уже видела. Порой так случалось. Над головой Нанев плавало мужское кольцо тяжелого золота и раскаленные до красна железо и топор над головой Илайн. Эти знаки предвещали беды, Мин была уверена, но оказались они далекими, где-то в будущем.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 И у Мин мелькнула мысль, что лишь ее шанчанский наряд не позволил ему выпроводить их вон. По виду Найнев и Илы, по их шубам фермерских женщин ни за что не решишь, что у них водятся лишние денжата. Мужчина, которого Мин высматривала, сидел один за столом в углу на своем обычном месте и что-то бормотал в кружку с вином. Капитан Доманд.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 Так что денежки у меня найдутся. Садитесь. Илэйн вздрогнула, когда моряк зычно гаркнул. «Трактирщик, вина сюда!» «Не бойся», — сказала ей Мин, садясь к столу на краешек скамьи. Он только с виду и голосом «Медведь медведем». Илэйн уселась с другого края, всем обликом выражая свое сомнение. «Медведь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 Доман стерегся не меньше мин. Он обождал, пока девушка не уйдет, получив с него несколько монет за вино, потом произнес Направь меня, удача, девочка, я не хотел тебя обидеть. Люди обычно хотят просто жить, кто бы ни был у них лордами. Шончан или еще кто? Нанев, оперлась руками о стол. Мы тоже хотим жить по-своему, капитан, но без всяких шончан. Как понимаю, вы намерены вскоре отплыть. Если б мог, отплыл бы хоть сегодня, сумрачно сказал Домон. Каждые два-три дня турак посылает за мной, а я обязан рассказывать ему истории о всяких древностях, что я видел. По-вашему, как? Я на Минестреле смахиваю. Я-то думал, состряпаю ему байку другую и отбуду бы своясь, но теперь мне сдается. Когда перестану его забавлять, равные ставки будут на то, что он меня отпустит или что голову мне отрубит. Этот человек с виду мягок, но сам тверд, как сталь, и столь же бессердечен. — Ваш корабль сумеет уйти от шамчанских? — спросила Найнев. — Направь меня удачу. Да сумею я выбраться из гавани без того, чтобы какая-то дама не разнесла ветку в щепки?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 «Эти дамани... А что, если я скажу, что вы отплывете с чем-то лучшим, чем дамани?» Тихо произнесла Найнев. Глаза Мин округлились, когда до нее дошло, к чему клонит Найнев. Едва слышно, Илайн прошептала. «И ты еще твердишь мне быть осторожной!» Доман не сводил взора с Найнев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 Что там мелет мой язык, как понимаю, одна из четырех. Потом вы и... Он кинул на Илэйн хмурый взгляд. Наверняка же этот ребенок не... не вроде вас. Илэйн сердито выпрямилась, но, найнев, положила ладонь ей на руку и успокаивающе улыбнулась доману. Но... Она путешествует со мной, капитан. Вас бы удивило, узнай вы...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 Как Шончан захватили женщину, которая носила кольцо вроде вашего, миловидная, стройная женщина невысокого роста. С ней был рослый стр... мужчина. Он сразу видно знал, как своим мечом орудовать. Верно, кто-то из двоих оплашал раз Шончан, устроили им засаду.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 Рима, помоги мне. Вот что она кричала. И одна из дама не с плачем упала на земь. А один из тех ошейников они надели на шею той женщин. А я. Я убежал. Он поежился, потер нос и уставился в вино. Я видел, как захватили трех женщин. И такое зрелище не для моих нервов. Чтобы уплыть отсюда, я бы свою престарелую бабушку на пристани бросил. Но я должен был бы вам рассказать, и я рассказал. Эгвейн говорила, у них есть две пленницы. Медленно промолвила Риммин. Рима, желтая. А кто другая, она не знает. Нанев ожгла ее взглядом, и она замолчала, вспыхнув. Судя по лицу капитана, вряд ли известие, что Шон Чан схватили двух айс а не одну, способствовало убеждению Домана. Тем не менее он вдруг впился в Найне взглядом и сделал долгий глоток вина. — Вот, значит, зачем вы здесь? — Чтобы освободить тех двух? — Вы говорили, вас будет трое.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 Мин затаила дыхание, крепко стиснула под столом сплетенные пальцы. В конце концов, дом он кивнул. Я буду готов. Когда подруги вышли на улицу, Мин изумилась, увидев, как, нанев, едва закрылась дверь, тяжело привалилась к стене таверны. Нанев, ты больна? Озабоченно спросила она. Нанев, глубоко вздохнула и выпрямилась, одергивая дубленку.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 — Надеюсь, Мин, ты ничего не имеешь против рыбы, — сказала Илайн. — Одна или две маленькие проблемы, — думала Мин, шагая за Найнев и Илайн. Она очень надеялась, что Найнев не просто опять была уверена.